Глава 1008. Расщепление. Несколько минут спустя Клейн в облике Германа Воробья вышел из дома номер 39 на улице Бьёкланд вместе с Мисс Справедливость. Они отправились к другим жертвам паразита. Пройдя в молчании несколько шагов, Клейн сказал. «Такие вещи нередко происходят среди неофициальных потусторонних. Без должного руководства они часто оказываются на краю обрыва, рискуя сорваться в любой момент». Одри согласилась и ответила. «Я знаю. По сравнению с тем, что было прежде, я не так... не так...» Она задумалась на пару секунд, прежде чем расплыться в карикатурной улыбке, словно нашла подходящий эпитет, чтобы посмеяться над собой. Наивно. «Ой». Она вздохнула и посмотрела вперёд. «Если бы в июне прошлого года я знала, что таинственный мир настолько жесток и ужасен, то, возможно, не пыталась бы узнать, как стать потусторонней. Колейн слегка повернул голову и взглянул в лицо благородной леди, а затем спросил словно невзначай. «Если бы сейчас я дал вам возможность бесследно покинуть таинственный мир, вы бы согласились?» Застегнутая врасплох, она всё же медленно поджала губы и ответила. «Нет». После такого ответа она, казалось, немного расслабилась, улыбнулась и продолжила. А «Зная ещё тогда, что меня ждёт, то, конечно же, отказалась бы стать потусторонней. Но сейчас, со всем моим опытом, нет. Возможно, такова на роста над собой. Я понимаю, о чём вы. Клейн продолжал двигаться вперёд в том же темпе. После того, как пострадавшие будут полностью очищены, некоторые из них выплюнут червей времени. Их можно использовать для создания шармов певка судьбы. Это предмет уровня полубога, который может на короткое время переключать судьбу между двумя сторонами. В будущем я дам вам один в качестве оплаты за сегодняшнее лечение. Одри уже собиралась отказаться, но снова замолчала, затем она мягко кивнула. «Хорошо». И замерла, а затем произнесла с каким-то неопределённым выражением лица. «Я знаю, почему вы меня об этом спросили». Келлин усмехнулся, не дав прямого ответа. Одри отвела взгляд и сразу почувствовала себя намного лучше, заговорив в манере непринуждённой беседы. «В полдень я участвовала в карательной операции, а после обеда разбиралась с последствиями ОМОНа». «Сегодня и правда день Таро». В её последних словах был двойной смысл, поскольку она произнесла их с предельной тоской. С её точки зрения, полдень был совместной операцией, в которой участвовали пять человек — луна, звезда, правосудие, справедливость и маг — с разным уровнем вовлечённости. Во второй половине дня мир справедливость разными способами уничтожали аватаров Омона, действительно незабываемый день, который вполне можно было назвать Днём Таро. Калейн кивнул, соглашаясь со словами «Мисс Справедливость», но не сказал ей, что Леонард, мистер-звезда, тоже принимал участие в операции во второй половине дня. Более того, стоял на острие атаки. «Полагаю, с аватаром Амона справиться не так уж и просто?» Наконец решилась спросить Одри. Она уставилась на Германа Воробья, не скрывая любопытства в своих зеленых глазах. «Если бы я занимался этим в одиночку, вы бы сейчас наблюдали не Германа Воробья, а Амона». у вас бы украли судьбу и личность? На адрес не зашло просветление. Клейн кивнул. Подробности обсудим позже. Если вкратце, для того, чтобы уничтожить всех аватаров Амона в Бэкленде, мы привлекли ангелов. Если вам случится столкнуться с аватарами Амона, не стоит тешить себя мыслю, что у вас есть шанс справиться с ним в одиночку, немедленно найдите возможность обратиться за помощью. Да, его отличительной чертой является ношение монокля, и он обожает устраивать жуткие розыгрыши. Привлекли ангелов. Интересно, речь о консоли смерти или ангеле домена судьбы? А может... Одри подняла взгляд к небу и увидела там застывшие в воздухе облака. На тёмном фоне они казались искусственными. Как внимательный ученик, слушающий учителя, она серьёзно кивнула. Я запомню. Они продолжали идти, иногда молча, иногда вступая в разговор, пока они дошли до улицы Бьёкланд-160. Через несколько минут в комнате отдыха дома Хейзл. Махту и компанией внезапно захотелось сесть и поднести сложный ладони карту а затем они начали благочестиво молиться и произносить почётное имя богини Вечной Ночи. Спустя некоторое время на них всех обрушился приступ яростного кашля, пока у них не потекли слёзы и сопли. Даже не поняв этого, они выкашлили по червю с двенадцатью прозрачными кольцами Едва упав на пол, черви исчезали, так никем не замеченные. Похоже, происходило и в других местах улицы Бьёкланд, но всё быстро пришло в норму. В какой-то момент темнота рассеялась, и облака снова начали клубиться от пронизывающего ветра. Пока родители кашляли, Хейзл медленно приходила в себя. Она недоумевала, как умудрилась уснуть на диване во время чаепития. Ей казалось, что у неё отличное настроение, но она просто не могло заставить себя улыбнуться, Словно сердце наполняется неописуемой печалью и болью. Увидев, что на неё беспокойно смотрят родители, она была не только тронута, но даже немного испугалась. Она задрожала, как бывает центровертами, непривыкшими к общению с другими людьми. Хезл знала, что это не в её характере, но не могла себя контролировать. Однако она не нашло это странным или задачающим, продолжая наслаждаться выпечкой. Махтариана чувствовали то же самое. Им не давало покоя настойчивое ощущение, что в их воспоминаниях есть что-то смутное, но они никак не могли вспомнить, что именно. Улица Бьёкланд, 160, в главной спальне с задёрнутыми шторами. Над кофейным столиком возникла фигура, босоногая Риана, предводительница аскетов, настоятельница монастыря Вечной Ночи, глава 13 архиепископов Церкви Вечной Ночи, облачённая в спартанскую робу с поясом из древесной коры. В глазах леди отражался Дуэйн Дантес, встающий с дивана. На кофейном столике перед ним лежали девять прозрачных кольчатых червей. «Добрый вечер, мадам Марианна сказал Клин с торжественным поклоном. «Благодаря вашей помощи все аватары Амона в Бекленде уничтожены. Вы можете забрать честь трофеев». Он заранее приготовил по марионетке рядом с каждым человеком с захваченным паразитом и с помощью иллюзий вернул червей времени. Выслушав его... Арианна осенила себя лунным знамением. «Хвала, леди!» Она не стала отказываться от предложения и церемониться. Два червя времени пролетели по воздуху и приземлились ей на ладонь. «Амон явно уже сделал свои выводы. Вам не стоит снижать обыдительности». Кратко сказала Арианна, прежде чем её фигура исчезла дюйм за дюймом, словно её стёрли. Наблюдая за исчезновением архиепископа, Клейн села взяла ручку с бумагой, чтобы написать Леонарду Митчеллу. Он хотел спросить, какими ещё эффектами обладают Черви Времени, кроме создания шармов в судьбы. Он считал, что не стоит превращать всех оставшихся Червей Времени в шармы, поскольку это слишком однообразно. А значит, противник найдёт способ противодействия, чем свяжет ему руки в различных ситуациях, а значит, нужно поискать другие способы применения. Используя Червя Времени в качестве сосуда, он мог использовать силы, исходящие от других символов, узоров и надписей, Благодаря чему шарм певку судьбы возможны проявить другие эффекты, и в этом полюзу раз являлся экспертом. Написав письмо, Клин достал гармонику авантюриста и думал в неё. Из пустоты вышла Райнет, держа в руках четыре светловолосые головы с красными глазами. Восемь глаз застыли, прежде чем взглянуть на оставшихся семь червей времени на кофейном столике. Мисс Посланница целых три секунды смотрела на них, пока не отвела свой взгляд, а затем прикусила письмо и золотую монету, которые передал Клейн. «По-прежнему улица Пинстер-7». Лаконично сказал Клейн. Оставшиеся три головы Райна Тинникер ответили. «В будущем вы можете обратиться за моей помощью в таких вопросах. Платой будут трофеи». Клейн слегка опешил. «Хорошо». После того, как мы посланница вернулась в Духовный мир, покинув комнату, Клейн нахмурился и пробормотал. Поскольку она узнала червей времени, значит, в курсе, что битва может выйти на уровень ангелов. И даже не испугалась. Мисс Посланница сильнее, чем я себе представлял. Улица Пинстера 7, Ленард получил письмо к Лене из уст Райна Он всё ещё испытывал лёгкое волнение, когда нетерпеливо развернул письмо и прочитал его. После того, как Посланница ушла, он сразу же спросил шёпотом. «Старик!» «Должны же быть другие способы создания шармов, верно?» Палис Зорост как раз получил двух червей времени Омона в качестве сегодняшней награды за риск, на который он пошёл. Пожилой голос в голове Леонардо ответил радушным тоном. «Конечно. Когда я немного посплю и переварю то, что мы получили на этот раз, я тебя научу. Это не займёт много времени. Ещё не ходи в ближайшее время на улицу Бьёкланд. Почему?» Удивлённо спросил Леонард. Палец усмехнулся. «Все аватары Омона в Бэкленде уничтожены, а это не какая-то ерунда. Людей, которым такое под силу по пальцам пересчитать». «Итак, как ты думаешь, какие у него возникнут догадки?» «Ага». Нервы леонардо снова напряглись. Палец продолжил. «Однако не стоит слишком беспокоиться. Его истинное тело не сможет попасть в Бэкленд». А поскольку я уже значительно восстановился, мне уже не так страшны его аватары. Вдобавок я нашёл информацию от Флоры Джейкоб о фрагментах его памяти. Где-то в Бэкленде спрятано сокровище рода Джейкоб, мы подождём собрание в конце года. Затем найдём других членов рода Джейкоб, чтобы сообща раскопать сокровищницу и поделить найденные предметы. Когда это произойдёт, даже если ОМОН соберёт большое количество аватаров, подняв их почти до уровня первой последовательности, ему меня ни за что не победить. хе Для равновесия Доин Дантеус тоже может поучаствовать.